Глава третья. Золотая моя столица. По пути в Магадан мне обязательно надо было заехать в Ягодное. Временная справка об освобождении из лагеря, выданная Эльгенским Урчем, давно была просрочена. Ее надо было сменить на так называемую форму А, по которой спустя какое-то время должны были выдать годичный паспорт. Получить эту форму можно было только в ягодном. Шофер, Федька Чума, благодарный пациент Антона, согласился заехать и туда, хотя для этого приходилось делать большой крюк. Денег с меня он брать ни за что не хочет. На кой мне без твоей бумаги? Меланхолично, замечает он. Мне и тратить-то их не на что, доктор-то твой. Знаешь, на прощание чего мне говорил? Учти, говорит Федор, тебе каждый шкалик, там. Каждая закурка — это, говорит, просто-таки гвоздь в крышку гроба. Вон как. Это, говорит, не шутка у тебя, а облитерирующий эндортерит. Федька горделиво косится на меня. Едем. Можно сказать, летим. Федька — великий знаток Калымской трассы, знает все прижимы и повороты, знает, где нельзя, а где можно расположиться на привал. Устала? А вот сейчас до распадка доедем, и перекур. Припухай себе. Мы выходим из машины, располагаемся в безмолвном, выстланном мхами распадке, раскладываем на газете пирожки с картошкой по дорожнике, заботливо припасенные Федькиной женой. Она у него не блатная, наоборот, фраерша. Самостоятельная женщина со статьей «Указ». От пирожков веет домовитой слободской жизнью. Покорали же Федькину жену за какие-то колоски или кочерыжки, относящиеся к сектору государственной собственности, попутал ее нечистый в голодный военный год. Вот и угодила на Колыму. Но как она хлебный квас варит, артистка? Федька наливает мне его в мою кружку из закоптелого котелка, обмотанного чистым рукавом от старой рубашки. — Нет, не даром я завязал, — говорит утираясь Федька. С такой хозяйкой по шалману не затоскуешь. Одно только утомительно. В пути Федька непрерывно требует, чтобы я ему тискала романы. До Ягодного еще полпути, а я уже успел изложить ему извилистые биографии Атоса, Портоса и Арамиса. Теперь перехожу к злоключениям и победам славного Виконта Доброжелона. Примерно каждые 5-6 километров мой рассказ прерывается очередным дорожным постовым требующим документы. Каждый строго допытывается, почему просрочена справка, почему нет формы А. И я скучным голосом объясняю, что меня задерживали на работе, поэтому я не могла выехать в Ягодное за формой А. А сейчас вот как раз именно за ней и еду. Постовые записывают номер машины, номер справки, номер моей чистенькой трудовой книжки. Потом неохотно отпускают, а Федька Чума удивляется. Такая ты, баба, башковитая, ишь, сколько романов знаешь. А чего ж ты легавым напрямки так вот всю правду и режешь? Закосить не можешь, что ли? Сказал бы, а я, мол, гражданин постовой, не сильно тороплюсь насчет формы А, потому как со дня на день ожидаю полной реабилитации. Дескать, сам товарищ Ворошилов аль там Молотов моё дело разобрал, и аж лично товарищу Сталину доложил, а тот сказал, что семь шкур с того спустят, кто над невинной гражданкой издевался, чтобы лучше в делах разбирались, а? Федька чумагогочит, обнажая свои жёлтые лошадиные зубы. Верхний клык справа у него золотой, и Федька гордится им, только разве немного поменьше, чем облитерирующим эндортериитом? В ягодном, возле небольшого домика, выкрашенного в идиллический розовый цвет, толкутся приисковые мужчины. Здесь управление влага. Налево от входа, в кассовом окошечке, выдаются вожделенные формы А. Федька объясняет мне, что я должна войти в дом с ним вместе, и лучше всего под ручку. Тогда всем будет ясно, место уже занято, иначе все шоколье бежит. Видишь, дожидаются. Это ведь кто тут толчется? Это ведь приисковые женихи тут толкутся. Норовят получить вольную бабу. С формой А даже ЗАГС регистрирует. Я много слышала и уже немного писала об этой Калымской ярмарке невест. Забавно увидеть все это воочию. В сущности, если вдуматься в это явление и присмотреться попристальней к тем, кого Федька назвал шокольем, то, пожалуй, в этом стремлении к семье раскроется именно человеческое, а вовсе не шакалье начало. У каждого из этих женихов за плечами тернистый путь, и характерно, все эти бывшие уголовники, раскулаченные крестьяне, растратчики и расхитители казенных кочерыжек и даже самые отъявленные урки хотят именно жениться, а не просто вступить в связь. Хотят, чтобы все было честь по чести с аксом и переменной фамилией. Вдруг я замечаю на одном из стоящих поудаль грузовиков надпись «прииск штурмовой» и, пренебрегая всеми правилами колымского хорошего тона, бросаюсь в самую гущу женихов с возгласом: «Кто тут со штурмового?» Нет, я все-таки родилась под счастливой звездой. Подумать только, какая удача! Он вчера, вчера видел Антона, этот. Экспедитор со штурмового. Он стоит передо мной в штанах полу подвязанных вместо пояса веревкой, и, почесывая волосатую татуированную грудь, обстоятельно рассказывает мне, в каких условиях живет сейчас Антон. Но вообще-то он на закрытой, на режимной, стало быть, командировке. Семь километров от центрального участка. Никого туда не пущают. Но слух есть, что пайка там даже вроде больше нашей на 100 граммов. Так что не тушуйся, перезимует за милую душу. Где же вы его могли увидеть, если командировка закрыта? Недоверчиво переспрашиваю я. А на центральном Тут кто-то из начальства стал загибаться. Но докторы и привезли его откачивать. Потому, говорят, сильно ученый доктор всех откачивает. И теперь, пока тот легавый не отдышится, доктор вашего гражданочка Еще не раз привезут на центральный, так что давай, к Сиву, передам, подлец буду, передам. Есть у меня там кореш санитаром работает. Не тушуйся, говорю, гражданочка. А он тебе какой муж-то? Колымской? Альматериковской? Пока я пишу, он с любопытством заглядывает мне через плечо, но я перехитряю его, расправляясь самым отчаянным образом с артиклями и падежами. Я слепляю немецкое послание, полное оптимизма. Еду в Магадан. Форма А почти в руках. Есть письмо от Юли. Она уже почти нашла для меня работу в Магадане. Пусть только он бережет себя. Увидимся обязательно. Окошечко, из которого выдают документы, такое глубокое, что сидящего там человека видишь, как будто через перевернутый бинокль. Он долго копается перелистывая бумаги, мычит что-то нечленораздельное в ответ на мои вопросы о порядке получения паспорта. Потом вдруг четко произносит «Руку!» «Что? Руку давайте!» Ничего не понимаю. Неужели введён такой гуманный ритуал, чтобы поздравлять освобождающихся пожатием руки? Я не смела бочком просовываю в туннель правую ладонь, хотя ей явно не пробиться через такую толщу. «Десять лет просидели, а порядку не научились», — рявкает чиновник. «Куда тянете руку? Не видите разве? Направо!» Меня заливает краской стыда и гнева. Да, я не заметила, что направо от окошечка стоит столик, за столиком военный, на столике вся аппаратура для снятия отпечатков пальцев. «Поиграй напоследок на пианини», — мрачно острит, стоящий в стороне Федька Чума. Да чему я дура? Удивляюсь. Ведь даже у покойников снимают эти оттиски. Горло перехватывает острый спазм. Свободной себя вообразила. Да просто временно, расконвоированная. Навеки, навеки с ними, с тюремщиками. Даже сейчас, после таких десяти лет, им снова нужны отпечатки моих пальцев, чтобы травить и преследовать меня до самой смерти так и будешь крутиться в этом треклятом колесе, пока не размелит оно тебя до самых мелких косточек. Военный, не глядя на меня, прокатывает чистый лист бумаги специальным красящим катком. Потом привычными движениями прижимает каждый мой палец к бумаге. Недаром болтари называют этот процесс играть на пианине. Пальцы становятся черными и липкими. А где же теперь руки вымыть? Спрашиваю я, не в силах сдержать раздражение. Военный равнодушно пожимает плечами. И вот она у меня в руках. Долгожданная форма А. В перепачканных черных моих пальцах. Я держу ее осторожно за краешек и читаю. Бумага подтверждает, что я находилась 10 лет в исправительно-трудовых лагерях в одиночной тюрьме ни слова. За такие-то и такие-то государственные преступления член подпольной террористической организации, ставившей себе целью и так далее, и освобождена из лагеря по отбытии срока наказания с поражением в гражданских правах, еще на пять лет, кроме того, внизу сказано, при утере не возобновляется. Справа, вместо фотографии, оттиск моего большого пальца. Завидный документ. Ничего не скажешь, вольная гражданка перевоспитанная в исправительных трудовых лагерях и возвращенная в монолитную семью трудящихся. Выходим из розового домика. Я наклоняюсь над канавкой, и Федька, верный мой водитель, льет мне на руки оставшийся в котелке хлебный квас, потом дает пропахшую бензином тряпку, я вытираю руки. «Поехали! Эх, с ветерком!» — говорит Федька, нажимая на все педали. И в то же время кося на меня свой выпуклый, поспаленный глаз. Похоже, что он понимает мое состояние, сочувствует, хочет утешить быстрой ездой, дающей иллюзию свободы, своей своеволия. На 72-м, не доезжая Магадана, кореш у меня есть на стекольном заводе. Второй год как вольнягой стал, и баба ему попалась. Во, изобразованных образованных маникюрша. у них привал сделаем. Там искупаешься, ручки дочисто отмоешь, причепуришься, в столицу явимся, красючка будешь на все сто. Его душевная деликатность так велика, что он не замечает моих слез, обильно текущих по пыльным щекам. Ну давай опять романы тискать, бодро предлагает он. Что там викон -то? Ну, да баржелон этот самый. Расквитался ли со своими легавыми? А не охота романы, тогда вы песню споем. И он затягивает невообразимым, настроенным на чистом спирту голосом, дорогая моя столица. Он имеет в виду не Москву, а Магадан. Он поет так, но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план, дорогая моя столица, золотой ты, ах мой Магадан. Это кто же так слова переделал? Кто кто? А кольхож знать я сам и переделал. Вообще-то к сорок седьмому году этот, так сказать, романтический эпитет столицы Золотой Колымы уже прочно вошел в состав большого набора клишированных фраз, которыми пестрела газета «Советская Колыма». Это было, с одной стороны, поэтично, с другой давало некий намек на производственное лицо края. Потому что прямо упоминать о золотых приисках Газете не разрешалось, и в передовицах, посвященных выполнению производственных планов, вместо слов «прииск» и «золото» употребляли слова «предприятие» и «продукция», позднее «металл». Федьке слова о столице нравятся, и на вопросы бесчисленных постовых, по мере приближения к Магадану их становится все больше, он торжественно рапортует «Машина следует в столицу Золотой Колымы». На 72-м километре все оказалось именно так, как сулил Федька. Его кореш со своей образованной маникюршей приняли нас с радушием, которое так часто встречается у людей, долгими годами скитавшихся без своего очага и, наконец-то, заживших своим домиком. Нас потчевали домашними пирогами со свежей морожкой, мне налили полную кадушку горячей воды И я всласть, неторопливо смыла с себя всю грязь нашей центральной трассы. Но когда мой шофер рассказал хозяевам, как я расстроилась из-за печатания пальцев, маникюрша воскликнула. «Да костям в глотку, чтобы из-за них еще слезы лить. Парчи Парчище руки, я тебе сейчас на страх врагам еще и маникюр сделаю. Приедешь в Магадан, от полковницы тебя будет не отличить». Трасса непосредственно переходит в главную улицу Магадана. Табличка над домом «Калымское шоссе». Я замираю от удивления и восторга. После семи лет таежной, глухоманной жизни я въезжаю в почти настоящий, самделишный город. Многоэтажные дома, легковые машины, оживленное движение. По крайней мере мне все видится именно так. Только через несколько недель Я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица. Загадочно человеческое сердце, ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, потом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость как он вырос и похорошел за семь лет моего отсутствия. Наш Магадан просто неузнаваем. Я любуюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль «Аперетта принцесса долларов». Наверное, потому что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький. Сворачиваем на вторую центральную улицу. Она выглядит еще роскошнее Калымского шоссе и называется, понятно, улицей Сталина. Вот дом номер один, пятиэтажный каменный, чуть ли не первый каменный дом в городе. Он построен нашим этапом. Я тоже носила сюда пошатким стропилам мерзлые кирпичи. Неподалеку дом культуры. Выглядит как настоящий театр. Ну, средняя школа была еще при мне, но тогда она казалась... Гигантом на фоне низкорослых кривых бараков. Теперь она выровнялась, опиралась на соседние новые дома. Ну что, какова столица Золотой Колымы? – спрашивает Федька чуматоным тароватого хозяина. Хорошо, только чего только-то. Да по краям-то все косточки русские. И про это ты меня спроси, ты еще в Москве чемчековала по бульварчикам, а я уж тут мантулил, все видал. «Русские, говоришь, косточки, а вот и нет. ни не одни русские, всяких полно. Так сказать, сердечная дружба народов». И, наклонясь к моему уху, добавляет. «Своих ведь и то не миловал. К отцу этих, к тут тоже полегло, дай боже». Юлина улица называется Старый Сангородок. Здесь уже ничто не напоминает двух центральных магистралей, по которым мы только что проехали здесь прежний. Старый, кривобарачный, немощенный Магадан. Я узнаю его. Это тот самый квартал, где прежде была больница заключенных. Где я отлеживалась полумертвая после морского этапа. Теперь все эти бараки превращены в жилые корпуса. На них прибиты таблички с номерами. Вот и Юлин номер. Полутемный грязный коридор, двери на двадцать. У каждой двери куча тряпья, ящики, помытые ведра, метелки оглушительный чат от подгорелого постного масла. «Э, люди!» — громко взывает Федька. «И сейчас же почти из каждой двери головы. Кого вам?» «Юлю знают все. Заочно знают и меня. Как же?» «Наказывала. Бегите за мной сразу, как приедет». «На работе, Юля. А работа-то рядом. Вон прямо-то вывеска. Мастерская коммунхоза». Федька бросается за Юлей. Хочет быть благим вестником, хочет сдать меня с рук на руки, чтобы можно было при случае доложить Вальтеру. Юлька вбегает с шумом, с возгласами, с раскрытыми объятиями, с места в карьер отдаётся воспоминаниям. А помнишь, в Ярославке думали ли мы, что доживем до такого дня? Как мечтали свободно пройтись по улице? Вот сегодня же пойдём в кино, билеты уже есть. А помнишь, как хотелось съесть чего-нибудь овощного? Пойдём скорее в комнату, я борща наварила. Нюлька в своем репертуаре верный мой пятница, неисекаемый, оптимистенка. Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий, ты на вершине его все ж посолишь огурцы, смеять вспоминаю я свои тюремные гекзаметры. Федька чума растроган улыбается. Их свиделись я красючки, сколь годов не видались-то? Восемь. Дружно отвечаем мы. Да. С того дня, как Джурма увезла меня на Колыму, а больную Юльку отставили от этапа, и она пошла потом по другим, не по моим точкам. Миновал ее Эльген. Была она на Сусмане и еще где-то. Потом попала в золотую столицу. До меня доходили слухи, что Юля организовала в Магадане какой-то цех с фантастической продукцией, нечто вроде конторы по заготовке рогов и копыт, но так или иначе многие заключенные и бывшие ЗК находили в этом цехе спасение от смертельных наружных работ, от стужи и голода. Немало людей спасла моя предприимчивая Юлька. Сейчас, ведя меня по коридору к своей двери, она уже успела разъяснить мне, что предприятие именуется «Утильцех», что она добывает с других производств разные отходы и мастерит всякую мелочь, игрушки, абажуры, коврики. А вице-председателем у тебя кто? Юлька хитро подмигивает, давая понять, что все в порядке. Дверь в свою комнату она распахивает таким королевским жестом. Точно я должна быть потрясена видом раскрывшейся передо мной роскоши. При этом она произносит ужасно торжественные слова. Я, мол, должна чувствовать себя такой же, как она сама хозяйкой всего этого великолепия. В узенькой семиметровой клетушки уже поставлена для меня раскладушка а стол накрыт выглаженной белой тряпкой у и на нем все приготовлено к трапезе. Какое счастье приехать туда, где тебя так заботливо ждали. Мы хлебаем втроем борщ, густой до того, что ложка в нем стоит, наперченный так, что даже Федька от него чихает. После обеда мой верный водитель сразу начинает прощаться, ему надо за грузом для пищекомбината. Мне жалко с ним расставаться, пожалуй. Впервые за десять лет встретила блатного волка, бывшего, правда, в котором не умер человек. После его ухода мы с Юлей садимся в те самые позы, в каких обычно сиживали в ярославской одиночке, каждый на своей койке друг против друга. И так же, как тогда, говорим обо всем сразу. За восемь лет лагерных скитаний у каждой накопился целый ворох больших мучений и крохотных удач героической обороны от наступающей смерти и чудесных спасений. Замечаю, что о чем бы ни зашла речь, Юля обязательно сводит разговор на свой цех. Вот чудеса. Да ведь она по-настоящему живет этой работой. И не только тем, что благодаря этому цеху ей удается помогать людям, спасать от гибели многих людей, сильных духовно, но немощных физически. Нет, как ни странно. Но Юльку вдохновляет, и сама эта, казалось бы, дурацкая работенка. Ей нравится проявлять хозяйственную инициативу, добиваться эффектов в почти безнадежных положениях, перехитрять наших хозяев и, сохраняя почтительный тон, оставлять их в дураках. Короче говоря, дух предпринимательства и частной инициативы, генетически запрограммированные в Юльке ее предками, оборотистыми волжскими торговцами, Вдруг проснулся здесь, в этих непредвиденных условиях. Грешница, я любуюсь Юлькой в ее новой, магаданской роли в Ассе в Железновой и мысленно сравниваю ее теперешнее оживление, бурную энергичность, высокий жизненный тонус с тем унылым видом, какой она имела в последний год перед арестом в университете. Теперь она смела, иронична. Ее речи брызжут веселым лукавством. А тогда ее несчастные бакалавры дохли со скуки, пока она разжевывала им очередную дозу философской ортодоксии, опасаясь каждого вымолвленного словечка со испугом озираясь вокруг себя. Ведь со всех сторон подстерегали ее ехидны меньшевистствующего идеализма, гиены плоского механицизма и змей ползучего эмпиризма. Весь вечер мы гуляем по главной улице Магадана, нашего золотого города. Юля показывает и объясняет мне все, минутами впадая в покровительственный тон столичной жительницы, принимающей кузину из глухой провинции. И я не обижаюсь, ведь я и впрямь одичала за семь лет в тайге. На каждом шагу делаю ошибки. То не в ту очередь встала, то не в тот ряд села. Юльке хочется, чтобы я восторгалась всем. И она даже огорчается, что я не проявляю достаточного энтузиазма в кино, где нам показывают нечто весьма невыразумительная про шпионов. На улице мне куда интереснее, чем в кино. В этот летний вечер по улице Сталина прогуливается весь магаданский бомоунт. Главные хозяева жизни курсируют почему-то только по правой стороне, от Дома культуры до поворота на Колымское шоссе. По календарю июль, но воздух остро прохладен. Дует колкий, пронизывающий ветер с моря. При этой погоде все сильные мира сего одеты, как в униформу в серый габардин, топорщатся ватные плечи. Они придают осанке заметное величие, делая мужчин похожими на свергнутый памятник Александру III в Ленинграде. Что касается дам, то они из-за неумеренного пристрастия к меху чернобурой лисы напоминают мне картинку из немецкой хрестоматии, где изображен охотник, увешанный шкурками убитых лисиц. Подоходником подпись Дер Егер. Те, кто прогуливается по левой стороне улицы от школы до угла, лишены респектабельности и единообразия правосторонних. Другой классовый состав. Здесь не знатные договорники, так сказать, разночинцы, бухгалтеры техники со авторемонтного завода, медсёстёркам самолки, в общем, мелкая сошка. Порой мелькают даже бывшие ЗК те, которые уже подкормились, приоделись. Но все равно я их безошибочно узнаю по преувеличенной развязности движений, потому как они время от времени все-таки втягивают голову в плечи. Непривычно еще им прогуливаться по главной городской магистрали. В одном из больших окон каменного дома, квартиры начальства, я вдруг вижу свое отражение, ну и вид. Дернуло же меня нелегко еще обшить телогрейку у ворот этой, Драной кошкой за версту видать вчерашнюю каторжанку. Ну и черт с ними. Пусть душатся своими чернобурками, а мы с кошкой проживем. Юля читает мои мысли. Вообще-то наплевать, конечно, но в таком виде тебя никто на работу не возьмет. Так что завтра с утра первым делом на барахолку пальто тебе купим. Вдруг до меня долетает какая-то странная мелодия. Хоровое пение. Давно знакомая песня звучит как-то непривычно. Оглядываюсь. По мостовой стройными рядами военным маршем движутся колонны низкорослых мужчин в необычной одежде. Не то военная, не то лагерная. Со всех сторон их конвоируют наши солдаты с винтовками наперевес. «Плененные японцы», объясняет Юля, «очень хорошо работают. Уже несколько больших домов построили. Сейчас достраивают новый кинотеатр, а поют то, что слышишь, по долинам и по взгорьям». Юля смеется и рассказывает, что японские офицеры иногда ходят по городу в одиночку и занимаются отхожим промыслом, торгуют теплыми варежками и носками, которые искусно вяжут сами. Где достают такую отличную шерсть, не поймешь. Наверное, какие-нибудь свои шерстяные кальсоны распускают. Один даже приходил к Юле в цех, предлагал свою продукцию и очень забавно высказывался по-русски насчет магаданского быта. Японская солдата идет, русская солдата охраняй, моя понимай война. Русская мадама идет, русская солдата охраняй, моя не понимай. Это так он отреагировал на многочисленные женские этапы, бредущие по улицам нашей столицы, все прибывающие и прибывающие морскими транспортами, точно неисчерпаемое количество преступниц в наших городах и селах. Да, много нового в Магадане за семь лет моего отсутствия, но основное незыблемо — этапы идут и идут. Некоторые уличные сцены волнуют меня почти до слез. Например, подростки и старики. Их не было здесь раньше, в тайге их нет и до сих пор. По крайней мере, я уже десять лет не видел ни тех, ни других. Из заключенных до старости никто не доживает. А начальство раньше не привозило в такой край своих родителей. Дети на Колыме раньше были только те, что родились уже здесь. Подростков почти не было. А вот сейчас в Колымский центр уже навезли подросших ребят с материка. Жадно вглядываюсь в каждого мальчугана-школьника, сопоставляю его со своими сыновьями. Вот этому, наверное, уже четырнадцать. Таким я Алёшу уже не видала. Да и Вася сейчас уже пятнадцать. Я не могу себе представить, как он выглядит. А вот старушка ведет за руку девочку. Какая приятная старушка, круглолицая, опрятная, как наша няня Фима. И девочка на нее похожа. Наверное, бабушка и внучка. Когда да. я видела такое, в каких снах. Еще умиляют меня собаки. В тайге я было возненавидела весь собачий род. Там одни немецкие овчарки, верные слуги тюремщиков. Лютые наши враги. И как-то забылось что на свете живут еще веселые и безобидные дворняги, чудаковатые таксы, кокетливые балонки. Я радостно смеюсь, когда у дверей Юльного барака нас приветствует хриплым лаем Юлин цеховой сторож, кабы сдох, потомственный безродный дворняга. Пес, не рвущий вас за горло, а добродушно виляющий хвостом. Право же, в этом есть что-то человеческое. И он, бедняга, также мало повинен в злодеяниях своих родственников, несущих службу у колючей проволоки, как мы, двуногие дворняжки, в волчьих повадках двуногих овчарок. Я треплю-ка бездоха посвалявшейся шерсти и внутренне примиряюсь с собачьим родом. «Ох, а за хлебом-то и забыли!» — спохватывается Юля. И мы сворачиваем в так называемый первый магазин. Хлеб выдается по карточкам. На простых полках пачки кофе «Здоровье». На стенах красочные плакаты. На них румяный окорока, брусья сливочного масла, головы голландского сыра и надписи. К 1950 году на душу населения будет приходиться столько-то мяса, масла, сахара. Меня охватывает неловкость. Что же это я? На Юлькину пайку приехала? Ах да, у меня пироги есть. Радостно вспоминаю я дар, полученный от маникюршей 72-го километра. Хорошей сейной муки. Вот, видала нашу торговляшку? Огорченно говорит Юлий добавляет. А у тех-то, у Габардиновых, заметила, какие ряшки Так ведь у них закрытые распределители. Смотри, а водки полно. Это не водка, ее ввозить сюда нерентабельно. Это чистый спирт. их хлещут его тут почти неразведенным. На улице у магазина как трупы валяются пьяные, среди них немало женщин. Я вдруг чувствую какую-то непомерную усталость. Пойдем домой, Юль, я что-то уже сыта магаданскими пейзажами по горло. В бане, где по-прежнему, как в наши времена, расположен санпропускник для заключенных, наталкиваемся на огромный, только что прибывший с корабля, мужской этап. Люди, сидят прямо на мостовой, на корточках, окружённые конвоем и овчарками, точно и не проходили эти семь лет. Всё та же она, золотая моя столица, принарядилась снаружи, маникюрила окровавленные пальцы, напялила чернобурки на ожиревшей шее, а по существу всё та же. И меня обжигает непереносимым стыдом за туп, идиотическую гордость, которую я испытала при въезде в город, залюбовавшись многоэтажными домами и афишами оперетты. Что уж говорить о тех, кто не имеет нашего опыта. Как легко, наверное, втирать им очки, если даже нам, все знающим изнутри, порой застег глаза помпезными фасадами этих новостроек. Часа в три ночи Юлька вдруг проснулась, зажгла свет и внимательно посмотрела на меня. Так и знала. лежится с открытыми глазами и мировой скорби предается. Ну и характерец. Погоди, я тебе сейчас Верональчику дам. Сразу заснешь. Веронал помогает. Понемногу я засыпаю. Во сне вижу Федьку Чуму, крутящего руль, и слышу его песню, патриотически блатную песню. Но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план Дорогая моя столица, золотой ты, ах мой, Магадан!